Эпилог. Кристина наполнила стопку и подняла перед собой. Игорь последовал ее примеру. Сверху с пешеходной дорожки на них кидали неодобрительные взгляды многочисленные прохожие. Впереди, на другой стороне реки, величественным кораблем плыл стадион Динамо. Опустошив стопки залпом, они сморщились. Кристина потянулась к открытой пачке сухариков, которая лежала между ними. Мужчина и девушка ненадолго погрузились в молчание. Отчаянно ярко светило майское солнце. И на воду было больно глядеть. Мне мать говорила, что на сороковой день решается, попадет человек в рай или в ад. Наконец нарушил тишину Игорь. Кристина смерила его странным взглядом. — Ты в это веришь? — Даже не знаю. — ехидно прищурил глаз мужчина. — Дьявольский культ. — Культ бога удачи, — поправила его Кристина. Культ Бога удачи. Легко согласился Игорь. Это вещь обыденная. А вот рай и ад — сказки для детей. Да. Но я же не это имела в виду. Кристина зачерпнула еще сухариков. Игорь улыбнулся. Да, я понял. Не знаю. Хочется верить, что их ждет что-то хорошее. Что нас всех ждет что-то хорошее. В кармане Кристины завибрировал телефон. Она посмотрела на экран и улыбнулась. Писал Максим. На площади группы играть будет твоя любимая. Кристина отправила короткое. А вы там? Давно уже. Скоро буду. Девушка поднялась со скамейки. Пойдешь на площадь? Макс написал. Там сейчас концерт начнется. Игорь покачал головой. У меня сеанс с психологом через час. Кристина округлила глаза. Ты еще и в психологов веришь? Я во что только не верю. Игорь хохотнул и завинтил пробку на бутылке. «Только в себя не верю». «Тогда счастье, удачи и денег побольше». Кристина закинула рюкзачок за спину и, отсолитовав на прощание, поднялась по лестнице. Отойдя на пару десятков шагов, она оглянулась. Одинокая, сгорбившаяся фигурка Игоря резко выделялась среди всеобщего веселья. «Так, только не говори, что мне...» начала Кристина. Тут же она осеклась, нервно прикусив ноготь указательного пальца. Она все еще не могла привыкнуть, что обращаться больше не к кому. Она помедлила еще пару секунд и решительным шагом вернулась к скамейке. «Так, пошли со мной». Игорь обернулся и удивленно посмотрел на девушку. «Чего это?» «Ничего. Позвони, перенеси своего психолога». Кристина потянула Игоря за плечо. «Найдем тебе красивую молодую рокершу». Она тебе живо самооценку поднимет. Если только красивую и молодую. Игорь улыбнулся и встал со скамейки. Поднявшись вслед за Кристиной по ступенькам, он приостановился. А кто играет-то? От площади доносились рассеянные звуки песни. Облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Не обещай мне, что будет как прежде. Не обещай мне, что все решим. Но облака этим летом, пожалуй, будут особенно хороши. Кристина улыбнулась самыми кончиками губ. Главное, кто слушает. Огромное спасибо Евгению Ляхову, Дмитрию Соколову и Раиде Букиной, без которых эта книга получилась бы совсем глупой. В романе цитируются тексты песен «Челка» и «Облака» группы Сансара. Также упоминаются песни «Три цветка» группа «Сплин», Скорость. Группа. Мумий-тролль. Нас двое. Группа. Курара. Город Золотой. Группа. Аквариум. Дорога. Группа. Аукцион.